Глава 34. Автомойка После того, как решение было принято, атмосфера на корабле резко изменилась. Споры стихли, все помогали друг другу, и мало кому удалось выспаться за два оборота ядра кометы сто часов земного времени. Первый день был потрачен на осторожный отвод части струи старого служаки, но когда гейзер к вечеру утих, техника была полностью отработана. Уже приняли на борт более тысячи тонн воды. В течение следующего галлейского дня баки будут наполнены. Хейвуд Флойд старался не попадаться на глаза капитану, не желая испытывать судьбу. К тому же у Смита была тысяча разных дел. Правда, рассчитывать параметры новой орбиты не понадобилось, все расчёты были сделаны и тщательно проверены на Земле. Сейчас уже не оставалось сомнений, что идея поистине блестящая, и её преимущество даже более значительное, чем ожидал сам Джолсон. Заправившись на комете Галлея, Юниверс избавился от двух крупных изменений в траектории полёта, необходимых для свидания с Землёй. Теперь корабль мог лететь прямо к цели, с максимальным ускорением, выигрывая много недель. Несмотря на возможный риск, все аплодировали блестящему замыслу. Или почти все. Члены тут же возникшего на Земле общества «Руки прочь т кометы Галлея» были полны возмущения. Их было всего 236, но они знали, как привлечь к себе внимание. По их мнению, нельзя г р а б и т ь небесное тело, даже ради спасения человеческих жизней. Они не утихомирились и после того, как им объяснили, что «Юниверс» взял лишь малую талику кометного вещества, к о т о р о е всё равно бесполезно исчезала в космическом пространстве. «Дело вовсе не в этом», — доказывали они. «Важен принцип». Их с е р д и т ы е з а я в л е н и я сыграли немалую роль в улучшении настроения на борту корабля — усталые обитатели которого весьма нуждались в разрядке. Как всегда осторожный, капитан Смит провёл первое испытание на одном из коррекционных двигателей. Даже если он выйдет из строя, корабль сможет обойтись без него. Не удалось заметить никаких отклонений от нормы. Двигатель работал так, будто его питала лучшая дистиллированная вода из лунных шахт. Затем капитан решил испытать главный, двигатель номер один. Если он выйдет из строя, маневренность корабля не нарушится, уменьшится только общая тяга. Корабль полностью сохранит способность маневрировать, но поскольку тягу в этом случае будут обеспечивать лишь четыре бортовых двигателя, она уменьшится на 20%. И здесь не было замечено отклонений. Даже скептики стали вежливы с Хейводом Флойдом, а со вторым помощником Джолсоном перестали обращаться как с парией. Подъём с поверхности кометы был назначен на ранний вечер, перед тем, как начнёт ослабевать деятельность старого служаки. «Увидит ли этот гейзер посетители кометы во время её следующего прохождения через 76 лет?» — подумал Флойд. «Может быть, следы деятельности гейзера были замечены на фотографиях, сделанных ещё в 1910 году». Не было никакого отсчёта времени, как это происходило на впечатляющих пусках космических кораблей со стартовых площадок мыса Канаверал. Капитан Смит убедился, что всё в порядке, дал двигателю ничтожную тягу, всего пять тонн, и «Юниверс» начал медленно подниматься, удаляясь от ядра кометы. Ускорение было незначительным, зато пиротехнический эффект вызвал благоговейный ужас — и для большинства на борту оказался совершенно неожиданным. До сих пор языки пламени, вырывающиеся из главных двигателей, были практически невидимы, так как они образовывались полностью из высокоионизированного кислорода и водорода. Даже когда на расстоянии сотен километров от корабля газы охлаждались настолько, что вступали в химическую реакцию, ничего не было заметно, так как реакция не излучала света в видимой части спектра. Но теперь «Юниверс» поднимался от кометы Галлея на столбе раскаленного сияния, кажущегося почти сплошным и настолько ярким, что на него было трудно смотреть невооруженным глазом. Там, где раскаленное пламя ударяло по ядру кометы, скалистый грунт разлетался вверх и в стороны, Навсегда покидая вечную странницу, «Юниверс» оставлял свою космическую подпись на ее ядре. Большинство пассажиров, привыкших подниматься в небо без всяких видимых следов поддержки, реагировали с понятным испугом. Флойд ждал, когда последует неминуемое разъяснение. Ему доставляло удовольствие уличать Уиллиса в какой-нибудь научной ошибке, однако это случалось очень редко. и даже когда Уиллис ошибался, он тут же находил вполне разумное объяснение своей ошибки. «Углерод», — произнёс он, — «раскалённый углерод, как в пламени свечи, лишь температура здесь немного выше». «Немного», — пробормотал Флойд, — «ведь мы больше не жжём, извините меня за это слово». Флойд пожал плечами. «Чистую воду». Несмотря на тщательную фильтрацию, в ней осталось много коллоидного углерода, не считая соединений, удалить которые можно лишь с помощью дистилляции. «Несомненно, это производит потрясающее впечатление», — заметил Гринберг. «Но я немного обеспокоен. Вся эта радиация, не окажет ли она влияния на двигатели и не вызовет ли перегрев корабля?» Это был действительно интересный вопрос. И на лицах слушателей отразилась тревога. Флойд ждал ответа Уиллиса, но хитрец предпочел уклониться и перебросил мяч Флойду. «На это лучше всего, — ответит доктор Флойд. В конце концов, это его идея». «Не моя, а Джолсона. Но вопрос всё равно любопытный. Опасность нам не угрожает. Когда тяга достигнет предела, весь этот фейерверк останется в тысячи километров позади. Так что беспокоиться...» не о чем. В этот момент корабль повис в двух километрах от ядра кометы Галлея. Если бы не ослепительное сияние выбрасываемых газов, они увидели бы под собой всю освещенную солнцем сторону крошечного мира. На этой высоте или расстоянии струя старого служаки несколько расширялась. «Гейзер походил, — внезапно подумал Флойд, — на один из гигантских фонтанов, украшающих Женевское озеро. Прошло уже пятьдесят лет, как он видел их в последний раз. Интересно, продолжают ли они действовать?» Капитан Смит легко коснулся рычагов управления, медленно вращая корабль, затем проверил тангаж и р ы с к а н и е По-видимому, всё в порядке. «Старт через десять минут», — объявил он. «Первые пятьдесят часов у с к о р е н и е силы тяжести одна десятая же. Затем две десятых до разворота. Через сто пятьдесят часов после старта». Он замолчал, давая возможность слушателям проникнуться значением сказанного. «Еще ни один космический корабль не пытался поддерживать такое значительное постоянное ускорение в течение столь длительного времени». Если «Юниверс» не сумеет должным образом провести операцию торможения, он войдет в историю как первый пилотируемый межзвездный корабль. А пока он поворачивался в горизонтальном положении, если можно применить это слово в состоянии почти полной невесомости. И сейчас его нос был направлен точно на белую колонну тумана и ледяных кристаллов, которая продолжала извергаться из ядра кометы. «Юниверс» двинулся по направлению к этому белому столбу. Э, «Что он делает?» — обеспокоенно спросил Михайлович. Ожидая этот вопрос, капитан заговорил снова. Казалось, у него восстановилось хорошее настроение, и в его голосе звучало нескрываемое удовольствие. «Нам осталось еще одно дело до отлета. Не беспокойтесь, я совершенно точно знаю, что делаю». «И старший помощник согласен со мной, верно?» «Так точно, сэр, хотя мне показалось сначала, что вы шутите». «Что происходит на мостике?» — произнёс Уиллис. Впервые он испытал замешательство. А теперь корабль начал медленно поворачиваться вокруг своей оси, продолжая двигаться вперёд со скоростью пешехода. С этого расстояния, теперь уже меньше ста метров, Гейзер еще больше напоминал Флойду такие далекие теперь Женевские фонтаны. Неужели он хочет пролететь через... Совершенно верно. Едва заметная вибрация охватила корпус корабля, когда Юниверс погрузился в поднимающуюся вверх колонну пены. Он в с е ещё поворачивался вокруг оси, как бы ввинчиваясь в гигантский гейзер. Иллюминаторы и экраны видеомониторов подёрнулись молочной пеленой. На всё потребовалось не более десяти секунд, затем корабль оказался на другой стороне. С мостика донёсся взрыв аплодисментов, но пассажиры, даже включая самого Флойда, продолжали недоумевать. «Теперь мы готовы к полёту!» заявил капитан голосом, полным удовлетворения. «У нас снова чистый, аккуратный корабль». На протяжении следующего получаса более десяти тысяч астрономов-любителей на Земле и Луне сообщили, что комета стала вдвое ярче. Сеть наблюдения за кометами вышла из строя из-за перегрузки, и астрономы-профессионалы были вне себя от гнева. Но зрители пришли в восторг, а через несколько дней, за несколько часов до рассвета, «Юниверс» выкинул ещё более красивый фокус. Увеличивая скорость более чем на 10 тысяч километров в час в течение каждого часа, корабль находился теперь глубоко внутри орбиты Венеры. Он подлетит ещё ближе к Солнцу, прежде чем начнёт проходить через свой перигелий, с гораздо большей скоростью, чем любое естественное небесное тело, и затем устремиться к Люциферу. Пролетая между Землей и Солнцем, корабль развернул за собой тысячекилометровый хвост раскаленного углерода, видимый невооруженным глазом, как звезда четвертой величины, заметно передвинувшись по сравнению с созвездиями, расположенными позади, на фоне утреннего неба в течение одного часа. В самом начале своей спасательной экспедиции больше людей одновременно увидит юниверс, чем любой другой предмет, изготовленный человеческими руками за всю историю мира.